И стояли у ворот скрюченные ёлки. Там гуляли без забот скрюченные волки. И была у них одна скрюченная кошка. И мяукала она, сидя у окон.